Алан иностранец. Преступник, который вступил в сговор с церковью Асеосу. Из-за наличия особых способностей святого рыцаря к нему требуется особое внимание. Последнее место, где его видели — Нагаран. Дальнейшее передвижение неизвестно. Сложность неизвестна. Награда за голову 300 золотых. Ответственный за награду — первый секретарь правительства Селебрит. Фантастика! Когда Арк прибыл в Селебрит то сразу же увидел объявление о розыске Аллана. В королевстве Шуденберг такие таблички обновлялись каждые несколько дней. Также были в розыске NPC члены церкви аселсу Обычно, когда дело касалось NPC, их объявляли в розыск только по территории совершения преступления, однако церковь Асеоса попала под раздачу по всему континенту. Алан также занял свое место на борту, вознаграждение за его голову 300 золотых. Беспрецедентная награда по сравнению с другими NPC сумма награды определяла время наказания как правило 10 золотых составляли 24 часа заключения если алан попадёт за решетку то не сможет увидеть солнечный свет в течение месяца один месяц если его запрут на такой срок разумеется он начнет от всех отставать поскольку алан был кандидатом у него не было выбора кроме как убегать пока награда за его голову не исчезнет или хотя бы не станет меньше Чёрт! Этот ублюдок был таким самодовольным, когда светил свой рожь на телевидении. Очевидно, что он понадеялся на свой паршивый метод в надежде ухватить победу. В свое время я даже думал, что он был великим игроком. Я разочарован. Как оказалось, у него только лицо привлекательное. Люди бросались ругательствами в адрес лица, которое значилось на табличке о розыске. На самом деле у них не было никаких оснований, чтобы проклинать Алана. После расследования в Святыне Войны было всего лишь установлено, что тот создал призрачную гильдию, чтобы выигрывать осады. Так как это была всего лишь игра, им должно быть глубоко плевать на церковь Аселсу. Тем не менее, причина их такого сурового отношения к Аллану, наверное, из-за его упоминания на телевидении, где было сказано про его большое падение вниз. Поскольку Алан забрался на большую высоту известности, то и болит падения было больше, однако арка это вообще не беспокоила. Я не какой-то герой, что надевает маску справедливости!» Арк смеялся, глядя на плакат, когда его вскоре откликнули. «Арк!» С ним связался Бул -кун. «Что там с Алланом?» «Он скрывается в горах недалеко отсюда!» «Хайглса и Таз за ним приглядывают!» «Отправляемся прямо сейчас!» «Тем не менее, будет ли все в порядке, пока не пришел старший брат и другие?» «Не беспокойся!» «Сейчас Аллан не представляет из себя сложного соперника!» Арк улыбнулся и покинул серебриц с Булкуном, который воспользовался пером шёпота, чтобы связаться с Хайголса и выяснить их месторасположение. Спустя каких-то 10 минут им удалось найти Алана, скрывающегося в темном лесу. Его экипировка была уже не той величественной запоминающейся, а из еды теперь оставался только хлеб. Поскольку у него не было возможности появиться в деревне или городе, чтобы восстановить свое обмундирование или купить еды, приходилось подбирать найденные кусочки хлеба, чтобы хоть как-то повысить сытость, Уже прошла неделя с того момента, как Аллан и его тысячная коалиция гильдии Рассвет Клинка скитались как бомжи после неудачной осады. «Чёрт, у него такой убогий внешний вид, что мне хочется бросить ему монетку!» Арк искренне сочувствовал. Он подумал, что в непосредственной близости могут оказаться его старые товарищи по гильдии. Раньше такое, может, и было, еще со времен начала игры, Аллан находился в окружении многих товарищей, которые его защищали. Но когда он стал меняться... Не только Ларета забеспокоилась, но и другие. К членам гильдии относились холодно, словно они были инструментами, и это несмотря на то, что большинство являлись кандидатами. Поскольку Алан был известным, вероятность их собственного успеха также росла, однако сейчас вся репутация была потеряна, поэтому не было никаких причин рисковать собой ради пустой награды. Сила Аллана зависела от плюсов и минусов, которые он им мог дать. «Бедный парень, сидеть в таком месте...» «Мне даже как-то стыдно убить его при таком раскладе». Однако Арк все равно оставался безжалостным человеком. «Старшие братья, окружить этого парня, чтобы он не сбежал!» «Что? Ты собрался драться с ним один на один?» «И не в первый раз?» «Ну ясно!» Хэггел, Сад, Азе и Булл разошлись по местам. Как только они были готовы, Арк неторопливо вышел. Алан тут же вскочил, словно испуганный кролик, и встал. Даже кусочек пшеничного хлеба, что он ел, упал на землю. Жалкое было зрелище. «Ты! Как ты тут оказался?» Крикнул Алан, увидев лицо Арка. «Разве я не говорил тебе? Мне нет номер не заканчивать с тобой». «Сволочь!» алан без предупреждения схватился за меч и взмахнул им. Арк слегка отступил и заблокировал удар. Поскольку это была неожиданная атака, он не смог полностью избавиться от воздействия удара, Однако на лице Арка все равно появилась легкая улыбка. Как и ожидалось. Ты не понимаешь ситуацию. Арк сразу зафиксировал свое положение и сделал выпад своим мечом. Алан вздрогнул и кое-как вовремя поднял свой щит. Несмотря на блокирование удара, со звоном Алана отбросил на несколько метров. Даже не получив прямого удара, он все равно получил повреждение. Что? Пробормотал Алан с недоуменным выражением на лице. На что Арк лишь рассмеялся. «Ты наконец-то немного понял ситуацию, сэр Аллан?» Из этого короткого боя напрашивается простой вывод. Для Аллана стало удивлением, что сила Арка выше его. Однако сам Арк это уже давно знал. Профессия Аллана была святой рыцарь, который обретал максимальную силу лишь в тот момент, когда возглавил войска. Чем их было больше, тем больше увеличивались его характеристики. Кроме того, также был бонус к силе и дальности действия его навыков в зависимости от известности, Даже если Арк имел высокий уровень, для него все равно будет нелегко одолеть Алана в групповом бою. Но сейчас ситуация была совершенно другой. Поскольку Алана полностью бросили все товарищи, то и брать повышение к характеристикам неоткуда. К тому же, пока он притался ото всех, Арк в это время качался словно сумасшедший. После обнаружения тайного подземелья под Сильваной он достиг 180 уровня, а с дополнительным бонусом от атрибута тьмы он равнялся 252-му. С другой стороны, Алан успел получить только 4 уровня за время жизни в бегах, достигнув только 160 -го. Не только по уровню, но и по всем характеристикам Арк было выше. Даже если меч Арка непосредственно не нанес прямого удара, то урон пройдет даже через блок. Давай посмотрим, насколько мы отличаемся. Откровенно говоря, этого даже говорить не надо было. Арк начал всерьез атаковать Алана, он взмахнул мечом, одновременно поворачивая корпусом. Для большинства воинов существует некоторый разрыв во времени между атаками, когда и куда можно было атаковать противника, однако Арк уже давно преодолел эту слабость. При малейшей возможности он без колебаний наносил прямой удар, раз его способности были гораздо выше Алана, то для последнего каждый удар был настолько тяжелый, словно яд, медленно убивающий всё тело. Разница в характеристиках была видна с первого взгляда. «А? Я получил ненормальное состояние?» Алан начал шататься, поскольку получил состояние замедления. Меч арка непрерывно мелькал в его руках, а каждая атака поражала точно в открывшиеся зазор между латами брони Аллана, безостановочно понижая его здоровье. «Подовесть! Святой свет!» Алан попытался поспешно использовать святую магию, благодаря появившемуся шару света бонус от тьмы для арка был рассеян. «Небесный свет, чудодейственная сила, аура защиты!» Затем Алан использовал три навыка для повышения его атаки и защиты. Тем не менее, навыки Святого Рыцаря основывались на очках известности. Из-за хаотического статуса его известность опустилась на дно, а эффективность навыков сократилась два раза. Но бонус от атрибута тьмы арка был рассеян, поэтому Алан надеялся уравнять характеристики. «О, блюдок, Ты до сих пор думаешь, что я проиграю?» Алан широко размахивал мечом, словно ураган, концентрируясь на арке. Однако у последнего навыки все же были сильней. К тому же Арк имел большой опыт в сражениях с сильными боссами без каких-либо бафов для себя. В то время, пока Алан наносил один удар, Арк мог провести 3-4 удара, однако здоровье Арка все равно уменьшалось, поскольку он также получил больше урона, будучи представителем тьмы, а Святой Рыцарь в это время был покрыт тяжелой броней с другими редкими предметами. Алан понял, что меч Арка имеет больше скорости, чем силы. «Ну, Бера!» «Я заставлю тебя пожалеть, что решил выйти против меня в одиночку!» «Кажется, ты до сих пор не до конца все понял». «Что? Мне жаль, но это не вся моя сила!» «Вызов демона! Даймос!» Мелькнул слабый свет, призывая Деймоса перед Арком в нужное время, чтобы блокировать меч Аллена, а он сам отступил немного назад. «Ха! Считаешь, что нежить способна меня остановить?» Алан подумал, что это была шутка и взмахнул мечом на Деймоса, поскольку был уверен в своем преимуществе перед ее. Но в то же время, когда Алан уже было собирался обрушиться своей мощью на Деймоса, глаза Арка сверкнули жаждой крови, и он крикнул СКОльжение! Он использовал специальный эффект от недавно приобретенных сапогов, с которыми расстался Дюк. Скользнув назад, Арк одновременно провел серию ударов и встал в нескольких метрах от Аллана. Это была причина, почему он так сильно желал заполучить эти сапоги Духа Ветра. Его удары имели в три раза большую силу. К тому же он также использовал комбинацию бокса вместе с Эквондо. Причиной этому послужила фатальная слабость использования чисто ног. Бокс позволял передвигать тело во время ударов, но когда он бил ногами, как только начинал движение, больше не было возможности остановиться. Арк не мог свободно перемещаться и принимать меры, необходимые для движения вперед или назад, а это могло стать огромной слабостью в бою. Мощь была большой, но также было множество мест для контратаки. Это было причиной, почему удары ногами не были замечены во многих соревнованиях по смешным боевым единоборствам. Если вы имеете подобный уровень мастерства, тогда будет гораздо эффективнее использовать сначала бокс, а потом удары ногами. В действительности это было непреодолимой стеной. Такая стена существовала и в игре, несмотря на большую эффективность ударов ногами в начале, Потом Арк понял, что с повышением уровня монстров это не пройдет, поэтому стал использовать их меньше. Но что, если появится возможность передвигаться, одновременно нанося удар ногами? Арк думал над этим, когда наблюдал, как Дюк использовал скольжение, и комбинация показала эффект, который выходил за рамки воображения. Он мог свободно контролировать расстояние, одновременно размахивая ногами. Как только Алан был пойман Деймосом, он стал беспомощным перед Арком, Который начал безжалостно сбивать его ногами. Один удар, а потом резкий скачок назад, словно по льду. Ситуация изменилась полностью из-за одного предмета. Пытаясь атаковать Дэймоса, у Алана уже начинала болеть голова, пока Арк к нему подходил и отходил. Тупиковая ситуация. Попытается достать Дэймоса, получит пинок от Арка. Попытается завалить Арка. Деймос станет перед ним и заблокирует все. Он просто ничего не мог сделать, а здоровье-то снижалось. Навыки восстановления здоровья также потеряли свою эффективность, но все же редкая скрытая профессия Аллана позволила ему держаться довольно долго. Конечно, Арк мог быстро все закончить, если бы начал применять другие навыки, например, буря клинков, однако он твердо решил закончить все ногами. Я медленно тебя раздавлю. Его обида могла покорить небеса.